Глава восемнадцатая. Гонец. По пути домой в сотый раз прокручивала в голове события сегодняшнего дня, радуясь тому, что многое успела сделать. «Мы молодцы, Мартин! Ты столько спагетти нарезал, порций на сорок хватит! За ночь мясо промаринуется, будет нежным, салаты, сырные доски, вино!» перечисляла, загибая пальцы. Только я переживаю. Погрустнев, посмотрела в окно. О чём? Мартин поёрзал на сиденье в своём истинном облике. Вдруг никто к нам не придёт, а мы столько продуктов заготовили. Точно! Я аж подскочила на месте. С утра надо отправить зазывал в людные места. Пусть в красках распишут, что в золотом копыте новый хозяин, новое меню и самое главное... Улыбнувшись, взяла паузу. «Ты про представление?» — подхватил Мартин. «Да, именно. Лишь у нас будет живая музыка и танцы дриад. Придут?» «Да, Белль, ты права. Нужно отправить зазывал. А есть ли они в этом мире?» Прошептав, постучала по стенке кареты, она тут же замедлила ход и остановилась. «Госпожа!» Через мгновение дверь открылась, явив нам обеспокоенных Огра и Бума. Услышав, что я всё ещё продолжаю думать о ресторации, мои подчинённые выдохнули, переглянулись, и гном произнёс. «Да, можно нанять мальчишек. За монетку они побегают по рынку, улицам. Если это всё, то можем отправляться. Не слишком хорошая улица, чтобы тут ночью задерживаться», — произнёс Бум и закрыл дверь. «И чего они такие нервные?» — я спрашивала у себя, ответил Мартин. «Деньги заканчиваются. Все переживают и надеются, что твои идеи воплотятся в жизнь. Сама надеюсь, в монастырь не хочется». Я положила свою ладонь на руку Мартина. «Ты сможешь прочитать книгу про магию и кратко рассказать мне? Я не нашла книг о законах этого мира». «Я сам магия», — гордо произнёс он, но на мою просьбу рассказать подробнее, как им пользоваться, стушевался и обещал прочесть книгу. «Пошли одного из гномов в книжный магазин. Пусть купит сборник законов». И как такое простое решение не пришло мне в голову? Возле ворот вышла заминка. Я вышла из кареты, за моей спиной встал огор. «Госпожа!» «Прошу вас подождать!» Бум, положив руку на топор, отправился к воротам, возле которых на чёрном жеребце сидел воин с оружием. Оказалось, что это гонец прискакал с известием, что ближе к обеду прибывает наместник с обозом. Ворота распахнулись, и мы вошли внутрь. А хорошие лошади у гонцов!» Проходя мимо, засмотрелась. Воин же был закутан в чёрный плащ с капюшоном. Тайгриан, оставив уставший обоз в небольшом городке, пришпорил коня. Ему не хотелось терять времени, просиживая пятую точку в таверне. До столицы герцогства галопом всего несколько часов, а обозом полдня. Наместник, посмеявшись, отпустил боевого товарища. Было необходимо предупредить хозяйку замка о прибытии обоза, пусть готовят комнаты. Да и тихо, не привлекая внимания, осмотреться, послушать, что слуги говорят. Каково же было удивление генерала, когда настук в ворота ему никто не открыл. Нет, он понимал, что в замке могут быть одни женщины, но воины-охранники или маронги должны быть. «Что вам нужно?» Тай только занёс эфезд для удара, подумав, что просто ворота далеко, и не расслышали, как сверху раздался голос. Маронг не удосужился открыть ворота, высунувшись сверху. «Открывайте! Я гонец от наместника!» — потребовал молодой человек. «Слушаю!» — не отреагировал на требования наглый Маронг. «Что ты слушаешь? Я чуть и лошадь не загнал. У меня приказ для вдовой герцогини. Завтра прибывает обоз. Вы должны подготовить комнаты для господ и слуг». «Понял. Будем ждать», — произнес Моронка и исчез. «Что?» — генерал опешил от такой наглости. Гонца обычно впускали в дом, кормили и поили. «Ты что себе позволяешь?» Позади послышался цокот копыт. Тай обернулся. Из кареты вышла женщина в чёрном. «Понятно. Хозяйки не было дома. Но куда она ездила так поздно вечером?» пробормотал тот, видя, что женщина остановилась. За её спиной встал огор. Гномы-воины замерли полукругом, и один из них направился в сторону незнакомца. «Вы кто такой?» «Что нужно возле замка герцогини?» Грубовато поинтересовался гном. «Гонец от наместника!» Генерал достал из-за пазухи магическую печать. «Меня отправили с приказом о подготовке комнат». «Добрый вечер, гонец!» Гном расслабился. «Сам понимаешь, время неспокойное, приходится быть на стороже. Проходи, отдохни с дороги, о твоей лошади позаботятся. Гном окинул мужчину взглядом с ног до головы и отошёл к госпоже. «Хм, а по походке и не скажешь, что вдова старая. Идёт плавно, спину держит прямо. Одно странно, столько лет прошло, почему траур не снимает?» Тайгрен проводил глазами мимо проходящую женщину и последним вошёл в ворота. «Вас уже впустили?» Перед ним, словно из-под земли, возник моронг. «Госпожа Генриетта изволит сама с вами встретиться. Проходите в зал на первом этаже и ждите». Развернулся и подбежал к идущей женщине. Та протянула руку и погладила слугу по голове. «Какой холёный маронг! Шерстинка к шерстинке, роста приличного. Давно таких не встречал. Всё чаще с одичавшими сталкиваюсь». Генерал шёл за всеми. Ганец! его окликнул один из гномов. «Лошадь отдай, справа конюшни. Накормлю, напою, почищу. Если тебе нужно обратно, то...» «Нет, обратно не нужно. Наместник уже днём будет тут. Забирай!» Мужчина отдал поводья. «Госпожа герцогиня?» Мужчина поклонился, ждать пришлось недолго. Женщина, переодевшись в яркое платье, минут через десять вышла в большой зал на первом этаже. «Приветствую тебя, гонец!» — сухо произнесла она и прошла к тёмному окну. Что-то в её движениях неуловимо изменилось. Теперь он и по походке, и по лицу видел, что она в возрасте. «Мы будем рады приветствовать наместника в нашем замке». «Да только...» Она развела руками в стороны. «За годы войны оскуднели наши запасы. Всё, что могли, отсылали на благо короны, кормили нуждающихся...» Её голос дрогнул. «Слуг практически не осталось, но комнаты давно готовы к приёму господ». В голове генерала пронеслась мысль-вопрос, всё ли в порядке с наследницей, но он промолчал. Удивлённая хозяйка в лучшем случае не ответила бы на вопрос, а в худшем заподозрила бы неладное. С наместником едут придворные дамы. Его сестра, обосы, слуги, так что вы можете не переживать. Господа всем обеспечены, главное, чтобы утром завтрак приготовили. Повар есть? «Да, повар есть, и завтрак непременно будет ждать господ». Тонкие поджатые губы растянулись в мимолетной улыбке. Женщина развернулась к выходу. «К замковой стене не советую подходить. Разрешающую печать дать не могу до того момента, пока не прибудет наместник». «Шусти, проводи гонца в комнату для слуг». Негромко приказала женщина и вышла, а возле мужчины появился маронок. « «Пройдёмте за мной!» — поклонился пушистый слуга. Генерала разместили в небольшой комнатке с двумя кроватями. «Жить можно!» — матрас скрипнул под весом мужчины. Сон не шёл, хотелось пить и что-нибудь перекусить. Он поднялся, оделся, открыл дверь. По приятному незнакомому аромату он сразу определил, где находится кухня.